Глава 5. Точность вежливость королей. Улыбнулась Нелли, едва увидев их на пороге своей палаты. Дети, простите свою глупую тётку. Я не хотела вас напугать. Поехали скорее отсюда. Хочу домой и хочу настоящий кофе. Сорт кофе Диверса, я полагаю. Улыбнулся Амадей, наклоняясь и целуя Нелли в щёку. Тётушка, рад видеть вас в полном здравии. «О, да, мальчик мой, в полном!» Нелли начала улыбаться живой улыбкой, поймав себя на том, что она так не улыбалась уже много лет. И причиной тому явилось то, что и Амадей, и Агата не были плодом её воображения под воздействием снотворного. «Ох, и напугали же вы нас, тётушка!» Агата тоже подошла к ней, обняла легонько за плечи и шепнула. «Если позволите, мы вам позже всё объясним». Миледи не подвела. Она кивнула, давая понять, что всё понимает. Медсестра, что была здесь же, внимательно следила за пожилой пациенткой и её странными родственниками. Почему странными? Да потому что не бывает таких тёплых отношений с богатыми, престарелыми родственниками. Не бывает! Уж она-то уже всякого насмотрелась за несколько лет работы в больнице. В пору уже ей было в частные детективы идти работать. Что-то во всех этих тёплых объятиях и улыбках было странное. Они ведь свою тётушку не после операции приехали домой забирать, чтобы так радоваться, а после неудачной попытки суицида. Самана или Владимировна тоже подозрительно радовалась тому, что её откачали. Неудавшиеся суицидники обычно не радуются тому, что их спасли. Она не производила впечатления выжившей из ума старухи. Ни излечимых заболеваний у неё тоже не имелось, несмотря на возраст. Но ведь почему-то же она выпила своё снотворное. Если между родственниками такие тёплые отношения, что заставило эту красивую пожилую женщину решиться на такой отчаянный шаг? Вас хотела видеть лечащий врач, Наталья Владимировна. Медсестра обратилась сразу и к мужчине, что назывался племянником пожилой пациентки, и к его жене. Да, конечно, пойдёмте, Ага так и внуло. Я провожу вас, вызвалась метестра, имея в виду только жену этого странного мужчины. Почему-то он ей категорически не нравился, и дело было не только в том, что он слепой. Что-то было в нём опасное, пугающее и даже жуткое. Будем вам благодарны, женщина кивнула и всё-таки взяла под локоть мужчину. "Хамадей, боюсь, что без твоей помощи я там не справлюсь. Ты проводишь меня?" Татьяна мысленно чертыхнулась, но вышла из палаты первой. Но не могла же она в самом деле в открытую сказать этому жуткому мужику, чтобы он оставался в палате. "Как зовут лечащего врача тётушке?" услышала ми тестра голос солипова. "Ева Олеговна". "Великолепно". Произнесено это было тихо, но миссисра услышала и опять беспричинно разозлилась на мужчину. Нет, надо вызывать полицию. Что-то здесь нечисто. А этот жуткий мужик, словно желая позлить Татьяну, добавил уже громче, явно играя на публику. Я рад, что именно к Еве Олеговне попала наша тётушка. Очень этому рад. Татьяна подвела их к кабинету и не постучав, распахнула дверь. Ева Олеговна, это родственники Наили Владимировны, хотят забрать её домой. Спасибо, Танюш, разберёмся. Проходите, нам надо поговорить о вашей, моей тётушке, подсказал Амадей врачу. О вашей тётушке? Извините, не знаю вашего имени. Амадей Езерский, и моя жена Агата, услышала Ева имена посетителей. Агата видела, что врач, услышав имя Амадея, подняла в удивлении бровь и скептически улыбнулась. Реакция врача была странной, и совершенно точно она была вызвана не только его необычным именем. Агата была уверена в том, что врач точно так же, как и Ольга, слышала до этого об Амадее и точно так же знает, кто он такой и чем занимается. И в отличие от Ольги, имя Амадея вызвало на её Олеговну совсем обратную реакцию. Присаживайтесь. Врач показала на два стула около своего стола, дождавшись того, что посетители опустились на стулья, врач начала говорить. Видите ли, Амадей, ваша тётушка не совсем здорова. Я хотела бы сделать несколько анализов и понаблюдать за её здоровьем здесь, у нас в больнице. Вынужден улечить вас, Ева Олеговна, в Волжге. Амадей повернул голову на голос врача и уверенно произнёс: Моя тётушка здорова. И в плане физического тела, если позволите так сказать, и в плане духовного. Почему вы в этом так уверены? Вы не медик. Ева произнесла это слишком резко. Да, диплома об окончании медицинского института у меня действительно нет. Тут вы, Ева Олеговна, правы, Амады произнёс это спокойно. Но это не мешает мне видеть очевидные вещи. И только лишь на основании того, что вы видите её здоровье, Врач произнесла это с иронией. Вы решаете забрать Наю Львовнину из больницы. И, кстати, я очень сомневаюсь в том, что она действительно ваша родная тётя. Вы правы, не тётя, даже не моя родственница. Да и зовут её несколько иначе. Амадей удивил Агату этим ответом. Но Ная Львовниновна совершеннолетняя и не находится под воздействием психотропных препаратов. Она в трезвом уме и ясной памяти, как говорится. А это значит, госпожа Щеглевская, вольна сама решать, с кем ей уходить из больницы. Ну, зная вас, Амадей Езерский, и ваши способности, я совсем не уверена в том, что Наэля Владимировна не находится сейчас под гипнозом. Усмехнулась врач и потянулась к телефону. Что ж, если вы знаете, кто я такой, то может, прежде чем вызывать охрану и полицию, вы ответите на мой простой вопрос, Ева Олеговна. Врач скептически смотрела на Амадея, готовясь услышать его вопрос, и молчала. Агата бы даже сказала, что Ева уже приготовилась возражать Амадею, но то, что они услышали от Амадея, было явно не то, что готовилась услышать сама Ева Олеговна. Зачем рядом с вами мужчина, который не любит вас? только потому, что он ваш начальник. Ева Олеговна, вы же умная женщина и прекрасно знаете, что Юрий Константинович никогда не женится на вас. Его и так всё устраивает. Ему так удобно. Впрочем, вы это не хуже моего понимаете. Согласен. У вас много общего. Вы оба врачи. У вас одна специализация. А это значит совместные поездки на конференции и не самый плохой секс в номерах отелей. Все мы живые люди, но зачем вы тратите на него свои годы? Он ни разу не пригласил вас на ужин здесь, в родном городе. Почему? Вы одиноки, а он вдовец. Что кромольно в том, если вас увидят ваши с ним бывшие пациенты? Он ведь именно это выдвигает как аргумент, не желая афишировать вашего с ним романа. Верно? Агата увидела, как Ева, услышав эти слова, откинулась на спинку своего кресла. Её плечи устало опустились, а вся её воинственность словно бы испарилась. Сейчас в кресле врача сидела обычная женщина средних лет. Поверьте, Юрий не последний ваш вагон, а говоря языком аналогий, он вообще не ваш поезд. Вам не надо за ним бежать, стараясь в него запрыгнуть. Ева, в вашем окружении есть и другой достойный мужчина. Дайте ему шанс. Сходите с ним на свидание, в котором уже не раз ему отказывали. Поверьте, он ещё удивит вас. Амадей протянул свою руку ладонью вверх к женщине, сидящей по ту сторону стола. Ева Олеговна, вы позволите? Агата видела, как Ева поколебалась, но всё-таки решилась и вложила свою руку в его ладонь, проговорив: "Я не знаю, как вы это делаете, Амадей, но хорошо, давайте. Мне даже стало интересно." Амадей помолчал несколько секунд, держа его за руку. Выглядело это так, будто он прочёл или услышал что-то, потому что он едва заметно кивнул и выпустил руку Евы. Вы примете предложение того мужчины и выйдете за него замуж. Не пугайтесь того, что ваш роман будет стремительным. Свадьба состоится уже на новогодние праздники. Ваш с ним сын родится 1 августа следующего года. Мальчик родится здоровым и почти не будет болеть обязательными детскими болезнями. Не запрещайте сыну заниматься музыкой, и он удивит этот мир как талантливый композитор и пианист. С мужем вы проживёте долгую и счастливую жизнь, при условии, что будете следить за его здоровьем. И, кстати, Ева, купите то платье, о котором думаете. Оно выгодно подчёркивает вашу грудь и талию, а голубой цвет очень вам к лицу. Агата догадалась, что информация о платье голубого цвета послужила последним камешком на весах, качнув их в пользу того, что Ева Олеговна поверила Амадею. Из кабинета врача они вышли через несколько минут с документами на выписку на Эли Владимировны Щеглевской. Агата с Амадеем вышли из кабинета врача, но, пройдя по коридору в сторону палаты Нелли Владленовны, остановились. «Амадей, что случилось?» «Агата». «Нам нужен кабинет главврача». «Хорошо». Агата послушно шагнула к посту медсестер. После того, чему она была свидетелем в кабинете врача, она уже не удивилась просьбе Амадея. «Девочки, не подскажете, где у вас тут кабинет главврача?» «Это вам на последний этаж надо. Там уже не ошибетесь», — последовал ответ. Агата повернулась к Амадею, подхватила его под локоть и шагнула к лифту. Уже в кабине лифта она обратилась к нему с вопросом. Каков наш план угла врача? О, там нам не план нужен. Юрий Константинович знает меня. Знает? Знает, Амадей улыбнулся и пояснил. Нам довольно часто приходится с ним, скажем так, взаимодействовать. Ясно, Агата кивнула. Глофрач был высоким, видным мужчиной средних лет. Услышав имя того, кто к тому пришёл, он сам вышел встретить их. Амадей, рад видеть тебя. Какими судьбами? Хотя, да и угадываю, у нас в больнице очередной твой клиент. А я смотрю, что ты тоже заделался видящим, усмехнулся Амадей. С кем поведёшься, так тебе и надо, усмехнулся Юрий Константинович. Так что тебя привело к нам в этот раз, Амадей? Точнее, уж кто привёл? «Пациентка, Щеглевская Наиля Владимировна, поступила к вам сегодня ночью». Наиля Владимировна выпила снотворного, ошибившись с дозировкой. Главврач покивал головой с серьёзным выражением на лице. «Мы с моей помощницей Агатой забираем её из больницы, сказавшись её родственниками. Кстати, Юрий, познакомься, Агата. Она теперь мой помощник». «А Михкель? Не оправдал себя и был свергнут с этой должности?» И Михкель тоже мой помощник. Куда ж я без него? Амадей усмехнулся. Или точнее, он без тебя. Юрий улыбнулся снисходительно Амадею и шагнул к Агате, огладил её взглядом, протянув руку ладонью вверх. Будем знакомы, Агата. Я так понимаю, что теперь часто буду иметь удовольствие видеть вас у себя. Видимо, да. Агата ещё не очень понимала расстановку сил, но предпочла согласиться. Глофрач галантно приложился к её руке, затем поднял свой взгляд и задержался долгим взглядом на её губах. "Да он же флиртует со мной", догадалась Агата. "Так я слушаю вас. Что не так с этой вашей наильёй Владимировной?" Глофрач наконец выпустил её руку и прошёл к своему столу. "Да с ней-то как раз всё уже так. Медсестра та, что заступила сегодня на смену, излишне подозрительна". Не очень она, понимаешь ли, верит в то, что мы родственники госпожи Щеглевской. Думает, понимаешь ли, что пожилая леди из-за нас пыталась уйти из жизни раньше отведённого ей срока. А она пыталась? Пыталась, но, как ты понимаешь, не из-за нас. И вот как раз на полдороге, а это уже из-за нас, она и передумала. Нам бы увезти на Илю Владимировну без лишней шумихи. Не хочет она пока своих родственников видеть. Понял. От меня что ты хочешь? Хочу, чтобы ты был в курсе, что она ушла со мной, с нами, по доброй воле. А кто она такая и почему вокруг неё будет шумиха? Ожидаемо заинтересовался врач. Ну, кто она такая, я тебе не скажу. Как раз вот твоё избежание шумихи. Лучше извини, усмехнулся Амадей. Ладно, опять поверю тебе на слово. Глаф врачки внул и опять посмотрел на Агату. И да, Юрий, прошу тебя, не дури голову Еве, не порти женщине жизнь. Ей семью пора заводить, детей рожать. Годы-то её уходят. Будь джентльменом. Найди себе другой объект для удовлетворения своих желаний. А твоё имя Роза или Лариса? усмехнулся врач зло. Что-то я не слышал ещё того, что великий и ужасный Амадей Езерский тоже в свахи подался. Я тебя предупредил, друг мой. Напрасно ты еришься на меня. Улыбнулся Амадей совершенно без злобы в ответ. Агата, нам пора. Невежливо заставлять пожилую леди ждать нас.